Генрих и Гиммлера задержали 23 мая 1945 года и доставили в гражданский следственный лагерь британских войск номер 031, что располагался под Люнабургом. Там Гиммлер был опознан, несмотря на фальшивые документы на имя Фельдфебеля Генриха Хиценгера, который имел при себе. Потом Гиммлера доставили в штаб-квартиру Второй армии, в следственный центр. Полковник Мёрфи и военврач капитан Кэджи Л. Уэллс собирались выполнить обычный осмотр пленного. Они всё ещё подозревали, что у Гиммлера может быть яд. Когда он разделся, они обыскали всё его тело: уши, подмышки, волосы, ягодицы. Затем врач приказал ему открыть рот, и по словам полковника Мёрфи, тут же увидел маленькую чёрную капсулу в промежутке между зубами справа на нижней челюсти. Встаньте ближе к свету, сказал врач. Откройте рот. Он засунул в рот заключённому два пальца, но тут Гиммлер резко повернул голову и укусил врача за пальцы. Он раздавил её, крикнул врач. Полковник с сержантом прыгнули на Гиммлера и повалили его, перевернув на живот, стараясь не дать ему глотать. Врач схватил его за горло, пытаясь заставить выплюнуть яд. Борьба за его жизнь с помощью промывания желудка длилась четверть часа. Использовали все способы искусственного дыхания. Он умер, рассказывал сержант. И когда это случилось, мы накрыли его простынёй и ушли. Двумя днями позже Гиммлера похоронили в безымянной могиле под Люнебургом. Я спросила у Катрин, верит ли она в официальную версию смерти двоюродного деда. К примеру, Гудрон Гиммлер, как рассказал Андреа, считает, что фототрупы Гиммлера, сделанные британцами, ретушь его прижизненной фотографии, что Гиммлера они не поймали. Есть и другие версии, что британцы сами прикончили Гиммлера. И какой из этих версий можно верить? Кто знает? Катрин Поджалугубы. Никто не знает. Много было спекуляций и публикаций, особенно за последние годы, что мол его убили британские войска. Или что, может быть, он выжил? Меня это не волнует совсем. Надеюсь, он просто мёртв. Это единственное, что важно. Жаль, что он не понёс ответственности за то, что сделал, что не попал на Нюрнбергский процесс. Но в Нюрнберг были вызваны его жена Марга и дочь Гудрун. Для Гудрун, которая там и узнала о смерти любимого отца, я так слышала, это был жуткий стресс. Не... Кэтрин рассмеялась, дав понять, что можно. Ну и снова наприглась, слегка поджав губы, я спросила. Моя авиави сказала: "Трудный вопрос. Что бы я сказала ему, если бы увидела?" Я, конечно, хотела бы сказать ему: "Я не понимаю, почему ты сотворил такие жуткие преступления. Как мог ты забыть обо всём, чему учили тебя родители в детстве? Ты же когда-то верил в Бога. Ты должен был помнить о том, что всегда в любой ситуации надо оставаться человеком". Как можно убивать людей и объяснять самому себе, что это нормально? С другой стороны, услышал бы он меня. У него были забитые мозги идеологией ещё с юности. В неё он уверовал с ранних лет, и она, идеология эта, стала неотъемлемой частью его личности. Думаю, что он не слышал никаких других мнений и контраргументов на протяжении долгих лет. Даже книги, которые он читал 18-20 лет, все эти книги всё в том же самом направлении. Он выбирал не те книги, которые позволяли взглянуть на проблему шире, давая разные точки зрения, а фокусировался строго на узких взглядах и мнениях. И эти книги лишь укрепляли в нём мировоззрение, подтверждая его. Это то, что Гитлер дал нации: идеи и книги вот такие. Мне стало любопытно, а есть ли в семье что-то от Генриха Гиммлера? Очень многие дети, внуки, родственники высокопоставленных нацистов, как правило, имеют какую-то фамильную реликвию, а то и несколько в память о предке, как бы к нему ни не относились. Вещи, она задумалась, но у меня-то точно нет, а бабушка бежала с детьми в конце войны, у них при себе было лишь то, что они смогли унести. Всё, что оставалось в доме, они бросили. И это растащили соседи или кто другой. У Гудрун, наверное, что-нибудь есть, хотя считается, что изъято было всё. О, вспомнила точно же. Я слышала от моей тёти, старшей дочери моего деда, несколько лет назад, что у неё осталась одна фарфоровая фигурка, произведённая на мануфактуре специально для СС. И эта фигурка была подарком от дяди Хайни. как она его называла специально для неё, и фигурку эту она прихватила с собой, когда семья бежала. И мама, моя бабушка Паула, ей строго наказала: "Это подарок от дяди Хайне, береги его, не потеряй и не разбей". А потом пару лет назад тётя позвонила мне и сказала, что она была в концлагере в Дахау и увидела там коллекцию фарфоровых фигурок, очень похожих на её фигурку. И она была шокирована, когда узнала, что фигурки производили заключённые концлагерь. И тогда она стала спрашивать меня, что ей следует сделать с этой фигуркой. В конце концов она поехала в бывший концлагерь и отдала её в музей и вздохнула, как она сказала, спокойнее, потому что место фигурки в мемориале. И я с тётей в этом полностью согласна. Кстати, о концлагерях. Ты во всех отношениях примерная девочка. Периодически ездишь туда, публично каешься за двоюродного деда Скажи, а приходилось ли тебе сталкиваться там с навязчивым вниманием со стороны окружающих? Никогда такого не было, чтобы я приехала в конслагерь, а люди как в зоопарке наблюдали за тем, как я реагирую на всё. Нет. Когда я была юной, я ездила по разным конслагерям с родителями и семьёй из-за их просветительских методов. А когда в 2005 году я написала свою книгу, Меня стали приглашать в некоторые мемориалы на территории концлагерей выступить с лекциями по истории Третьего рейха и Гиммлера. Я не отказывала. Это моя профессия, я должна это делать. Но мне всегда было не просто смотреть посторонним. Я отчаянно пыталась сконцентрироваться на работе, на своей лекции, ради которой я туда и приехала, а не на мыслях о том, что по вине моего двоюродного деда творилось в этих местах. Как же это было трудно не выразить словами. Для меня это было невыносимо. Я уточнила у Катрин, что значит ездила по концлагерям с семьёй в юном возрасте и что за просветительские методы. Неужели она согласна с такими жёсткими способами родителей разъяснить собственным детям, что такое нацизм и каковы были его последствия? Невольно вспомнилась история Рихарда фон Широха. Когда его сын побывал в концлагере Освенцим со школьной экскурсией, то вернувшись, принял решение сменить фамилию. Мои родители, таская меня по мемориальным комплексам, вряд ли думали о том, каково мне. А ведь в таких вещах, я говорю это как мать, нужно быть осторожнее. Трудно вообще предсказать, как отреагирует ребёнок, как он потом сможет жить с этим. Мои родители переусердствовали. Им было крайне важно рассказать и показать нам, детям, как можно больше Но уж слишком рано начали. Впрочем, если задуматься, то это типичная модель поведения того поколения. Иди и смотри. Я знаю от многих своих ровесников, каким точно в такой же нотационной, жёсткой форме разъясняли, что и как было в Третьем Рейхе, тоже возили по концлагерям. Я готова пойти в любой концлагерь с моим тринадцатилетним сыном, но только если он сам выразит желание. Но я никогда не стану торопить его или тащить силком. Это не во благо. После первого шока у некоторых детей включается механизм защиты, и уже став взрослыми, они говорят: "Нас этим перекормили, мы вообще ничего знать больше не хотим, не будем больше ни читать об этом, ни смотреть кино, ни думать". Точно так, как твои брат и сестра. Да. Но я счастлива уже тем, что я могу хотя бы говорить со своим отцом и с тётей, той самой, которая отвезла фарфоровую фигурку в концлагерь. Можно ли предположить, что твой отец когда-нибудь освободится от этого груза окончательно? Нет, никогда. Уверена, что это невозможно. Это его крест. Он страдает. Да, мой папа сын нациста и племянник крупнейшего нациста, и его это мучит долгие годы. такие как он, они тоже жертвы режима, но, конечно, нельзя сравнивать их страдания со страданиями жертв. У меня вот много друзей в Израиле. Когда я путешествовала по миру, читая лекции, люди поначалу относились ко мне с подозрением, потому что я из семьи Гиммлер. Возможно, они считали, что я буду пытаться оправдывать своего родственника. Но в итоге я со многими из них подружилась. Это стало возможно, потому что я была с ними честна. не пыталась ничего скрыть или приукрасить. Просто раскрыла карты и сказала: "Всё так, как есть, и я пытаюсь жить с этим так, как могу". И благодаря моей откровенности с людьми получалось перекидывать такие мостики от меня к ним. И все эти лекции и знакомства позволили мне примириться с фамилией Гиммлер. Я осознала, что не должна стыдиться себя. Ведь я не могу быть ответственной за то, что изменить не в силах. Мы с Кэтрин начали собираться. Она прорывалась оплатить счёт, но в итоге уступила мне. В конце концов, это же я её пригласила. Гиммлер предложила прогуляться вдоль Шпрее. Задача не из простых, когда на улице так промозгло, но отказаться я не решилась. По Шпрее, который мы спустились от ресторана, Сновали прогулочные кораблики с открытыми, а оттого и пустыми палубами. Когда какой-нибудь из кораблей равнялся с нами, Катрин умолкала и кивала мне, мол, подожди. Перекрикивать их ей было тяжело. Говорили мы о разном. Я поинтересовалась её мнением по поводу тех родственников высокопоставленных нацистов, которые отказались иметь потомство. Например, уточнила Катрин, шмыгая красным носом, Например, Норман Франк, старший брат Николаса и сын гауляйтера Польши Ганса Франка, или Беттины Геринг, перевязавшая маточные трубы. Как тебе кажется, это нормально? Эти люди сами себя наказывают за то, в чём не были виновны, и их искренне жаль. Вообще, каждый должен решать для себя сам, хочет он иметь детей или нет, хотя В такой особенной ситуации, когда люди считают, что им нужно прервать свой род, чтобы остановить фамилию, это, на мой взгляд, в такой же радикальный подход, что был у нацистов. То есть эти люди придают крови и ДНК решающее значение, почти как в Третьем Рейхе. Они свято верят в генетику и в то, что их потомки непременно будут чудовищами. Я вот не верю, что кровь столь уж важна, как и генетика, как и грех поколений. Важно кто ты сам, что ты делаешь, какие решения принимаешь, а не кровь. Мне показалось, что она довольна тем, как сформулировала ответ, вовремя оборвав себя, чтобы не запутаться в собственных рассуждениях. Знаешь, заметил я, мне очень нравится, как чётко во время нашего разговора ты разделяешь поколения. Это дети, второе поколение, это внуки, третье и так далее. И ты отдаёшь отчёт, что каждое поколение по-своему относится к проблемам своего родства с нацистскими бонзами. Как переживалось это внуками? Протест? Да, протест это типичная история, которая случилась со вторым поколением. В 60-е это было время восстаний, конфронтаций. Много было протестов против родителей и, конечно же, дедов. Внуки хотели отделиться от семей, подчеркнуть, что они не нацисты. При этом внуки не пытаясь даже разобраться, были их родители и деды нацистами или нет. И мне было дело до правды. Они хотели не понимать, а осуждать. Думаю, что стало легче моему поколению третьему, потому что возникла внушительная временная дистанция между нами и Третьим рейхом. И моё поколение могло задавать вопросы и дедам, и бабкам уже с позиции: а как такое вообще могло произойти? Что случилось-то? Что заставило их принять в этом участие? Может, какие-то карьерные возможности, к примеру, или они чего-то боялись? Так много разных причин и мотиваций. Мне кажется, что узнать историю наших дедов крайне важно, чтобы избежать радикальных движений в современном обществе или появления новых форм нацизма и расизма. И сделать так, чтобы страшные годы в истории нашей страны не повторились снова. мимо нас проплыл очередной пароходик, сверкнув окнами, отразившими на долю секунды холодное солнце. А потом я сказала Гиммлер, что не все мечтают о том, чтобы упредить волну нацизма, фашизма, расизма. Я вспомнила про Ганнара Хёсса и про интервью, которое мне дала Андрея Рёбки. Та самое, что обличило дочь Гиммлера, Гудрун, и её организацию негласная помощь Вот ещё одна очень любопытная выдержка из интервью Андреа. Можно с уверенностью утверждать, что сейчас в Германии и других странах Европы существует неонацистская сеть, которая в течение многих лет без каких-либо помех сотрудничает с организациями старых нацистов. Разумеется, многие умерли, но те, кто ещё жив, пользуются огромной популярностью у неонацистов. Их приглашают в качестве почётных гостей на различные мероприятия, где их просят рассказать о своих подвигах в кавычках, конечно. И естественно, они отрицают Холокост, утверждают, что Освенцима не было, с гордостью рассказывают, как сражался доблестный Вермахт, представляют всё в абсолютно искажённом виде. А молодые смотрят им в рот и верят каждому их слову. Вот что опасно. Есть примеры тому, как во время демонстраций или маршей неонацистов с речами выступают бывшие СС-овцы, в том числе награждённые рыцарским крестом. Привозносят Адольфа Гитлера, восхищаются организационными способностями Гиммлера, то есть подают абсолютно искажённую картину событий. И это искажённое представление о Третьем Рейхе они пытаются внушить молодёжи, что опасно. Вот вам, например, история Эриха Припке, высокопоставленного офицера СС. Эрих Припке, один из тех, кому негласная помощь главы её Гудрун Гиммлер помогла выехать из страны. Но его всё-таки атаковали, выдали Италии, где в итоге над ним состоялся суд. Попался он по собственной глупости, дал спустя полвека после совершённых преступлений интервью журналисту, решив, что всё утихло. Но Припке опознали, началось массовое негодование. И вот этот осуждённый эссевец сегодня представляется героем, иконой неонацистов. Многие издания неонацистов поддерживают контакт с Припке, с большим почтением рассказывают о нём, о третьем рейхе в своих публикациях. И он, сидя в тюрьме, видит, что у него много сторонников среди молодёжи. Эрих Припке представляет собой тип старых нацистов, которые так ничему и не научились, пишет письма последователям, которые публикуют их в интернете. Его почитают. Он герой, он сидит за наше общее дело, за Третий Рейх. Припке очень важная фигура в плане идентификации нацистов со старыми национал-социалистами. Я тоже с ним переписывалась, выдав себя за его сторонницу. Письмом он жаловался, что в тюрьме ему приходится очень плохо. Семья далеко, в Аргентине, и всё время представляет себя героем, ни тени раскаяния, ни тени сострадания по отношению к жертвам итальянцам, которых он расстреливал. Себя он считает жертвой. Такая позиция очень распространена среди бывших СС-овцев. А ведущей силой организации негласная помощь для военнопленных и интернированных лиц Той самые, которые и сейчас заправляет Гудрун Гиммлер, были и по сей день являются в первую очередь женщины, старые нацистки. Например, Гертруда Хейер. Она жена покойного нацистского преступника. Я с ней встречалась, тоже в роли сторонницы была у неё дома. Она жила в старой части Гамбурга, где полно музеев. Когда я пришла, она сидела в величественной позе в кресле, над которым висел портрет Адольфа Гитлера. Она говорила очень властным тоном и всё время рассказывала только о Третьем Рейхе. Вся гостиная в квартире была заполнена нацистской атрибутикой: и Гитлер, и свастики. Было ужасно неприятно там находиться. Рядом с креслом её стояли банки пива. Когда я спросила, зачем они здесь, она ответила, что по вечерам к ней приходят молодые соратники, которым она рассказывает о тех временах Третьего Рейха. Она была самим воплощением фанатизма на 150%. Я встречала многих таких женщин, которые, как Гертруда Хейер и Гудрон Борвиц, попросту жили Третим рейхом. Гертруда Хейер умерла лишь несколько лет назад. Такие, как она, жёны преступников, доживают до очень преклонных лет, и часть своего имущества, в том числе большую виллу на острове Рюген, Гертруда Хейер завещала нацистам. что, кстати, является обычной в коричневых сообществах практикой. Подобным образом поступают очень многие бывшие нацисты из организации Негласная помощь. На деньги, полученные от старых нацистов, новые покупают себе дома, ведут просветительскую работу. Благодаря именно таким пожертвованиям у них нет нужды в средствах. От чего так происходит? Я много думала, Причиной тому явилось отсутствие дискуссии между немцами в послевоенной Германии, а именно отсутствие серьёзного, основанного на доказательствах анализа причин и событий времён Третьего рейха, анализа собственной вины. К примеру, Никлас Франк сломал своей книгой существующее в Германии табу. Сломал однозначно, яростно. Мой отец преступник, моя мать была за одно, моя семья поддерживала Гитлера. До него таких примеров в Германии не было, чтобы кто-то открыто заявил, что его отец нацистский преступник. Это был мужественный поступок. Я была потрясена его книгой. Я восхищалась мужеством Франка, понимая, как важно для Германии говорить на эту тему. Ведь мы представляем собой общество молчунов, замалчиваем всё, что связано с виной немцев во времена Третьего рейха. Мне кажется, дети нацистов стали писать книги о своих отцах только после того, как умирали их матери. Так было, наверное, легче. Никласу Франко, тоже написавшему книгу уже после смерти матери, нужно было излить всю ненависть к своим родителям, чтобы было легче жить. Неслучайно, думаю, подобного рода книги стали появляться довольно поздно, лишь в 60-е и 70-е годы. Видно, пришло время для них. Разумеется, прошлое доставило много страданий детям известных нацистов. Им приходилось постоянно жить с ощущением вины, с молчанием. Чтобы нарушить его, понадобилось очень много времени. Тем важнее открытые дискуссии на эту тему, ведь нацизм в Германии становится опасной силой. Сегодня это не просто бритые наголо скинхеды в тяжёлых ботинках. Нет, они носят приличные костюмы, они образованы, Они ловко оперируют фактами и пытаются представить НДПГ обычной партией. Следует отметить, что партия неонацистов всё более открыто проповедует национал-социалистические идеи, и её фракции уже сидят в парламентах двух федеральных земель Саксонии и Мекленбурге. Они постоянно совершенствуют свою риторику, аргументы в дебатах с полицией, ведомством по охране конституции. Они стремятся получить депутатские мандаты. Теперь для них важно не выделиться, а чтобы их признали. Этот процесс скрытый и потому очень опасный. Тем более, что в этом участвуют всё больше женщин, целые семьи. То есть они постоянно варятся в своих преступных убеждениях. Бёргер стал намного большим радикалом, чем был раньше. Мы вскрываем всё больше фактов о наличии оружия, проведения занятий по военной подготовке. Если в Германии вдруг случится серьёзный экономический кризис, увеличится число безработных или, что намного хуже, продолжится политика сокращения расходов на молодёжную политику и образование, то неонацисты могут значительно расширить свои позиции. Именно там, где гражданское общество оставляет белые пятна, находят место и применение неонацистские идеи. Сейчас, особенно в сельских регионах, неонацисты выступают с лозунгом: мы придём в города из деревни. Они приходят в спортивные стрелковые клубы, поначалу становятся их рядовыми членами, водят туда своих жён и детей. Постепенно из-под воль начинают проповедовать свои политические взгляды. Таким образом, они скрытно распространяют своё влияние. Их цель новое немецкое государство, новый Третий Рейх. А времени у них достаточно. Буквально в прошлые выходные состоялась тайная встреча, в которой участвовало более 300 неонацистов. Они пришли вместе с семьями, детьми. Полиция отказалась контролировать ход встречи. Нам, журналистам, практически не удалось ничего сфотографировать. Было опасно. Нас уже знают в лицо. Но мы не только охотимся, но и ведём просветительскую работу. Я и мои коллеги бываем в школах, встречаемся с молодёжью. Нас приглашают в церкви. Мы показываем массу фотографий, сделанных тайком на встречах нацистов, и очень много молодых людей интересуются нашей работой. Очень многие хотят участвовать в ней с удовольствием и не хотят нового рейха. Катрин Гиммлер, неонацисты тоже приставали. Об этом она призналась, когда мы обсуждали с ней то, о чём говорила мне Андрея Рёбки. Гиммлер сказала: Нацисты со всей Европы выходили со мной на контакт, обычно анонимно через интернет. Это для них способ атаковать тебя, подобраться как можно ближе. Я даже пообщалась с некоторыми и убедилась, им совсем не стыдно за то, чем они занимаются. Но в целом, должна сказать, я счастлива, что неонацисты не атаковали меня агрессивно. Нет, были какие-то совсем ужасные люди. Я ведь опубликовала книгу в 2005, и с того времени её перевели на много языков. И в этой книге я чётко обозначила своё отношение к двоюродному деду, Генриху Гиммлеру, Гитлеру и третьему рейху. Поэтому, ну да, писали мне, чтобы облить меня грязью, сказать, что я позорю фамилию Гиммлер. Было такое. Но было и другое. После написания книги многие люди связываются со мной через издателей, И для этих людей очень важно обменяться со мной опытом, рассказать об истории своей семьи. Во многих случаях они говорили, что для них было важно прочитать мою книгу, потому что появились мысли у них самих провести семейное расследование. Потому что во многих немецких семьях разговоры о Третьем рейхе до сих пор табу. Хочется надеяться, что за последние годы что-то сдвинулось с мертвой точки для этих семей, ведь молодое поколение говорит об этом всё больше и больше. Онеонацистов я не боюсь. Я просто не отвечаю им. Совершив получасовую прогулку вдоль Шпрее, мы с Катрин нежно простились. И пусть она уверяла, что ей совсем не холодно, я видела, что Катрин продрогла. Я предложила подбросить её на машине, но она сразу же отвергла эту мысль, сказав, что поблизости есть метро, и так будет намного быстрее. Она исчезла за поворотом через какие-то полминуты после того, как мы обнялись на прощание. Ветер подгонял её, раскидывая пряди распущенных волос.